Попытаюсь всё восстановить для истории. 28 февраля, кажется, было 10 вечера. Мы вышли на ночную улицу, стоял экипаж. В карете мне завязали глаза. Тронулись. Вдруг ясно представил, они везут меня убить. Чек у них, я им более не нужен. Мне сделалось душно. Красные искры заметались перед глазами. Помню, глотнул воздуха, и цепь видений понеслась передо мной. Потом я очнулся. Карета остановилась. Солнечки сняла повязку, стёрла мне виски. В карете было темно, апущены занавески. Слава богу живой. Что с тобой? Плохо было, это случается иногда. Странно. Ты ведь ещё молодой. Снова перевязала мне глаза. Прости, иначе нельзя. Это касается жизни товарищей. Держась за её руку, я вышел из кареты. Забавные ощущения слепого. Включаются какие-то новые чувства. Мы ступили на лестницу. Я долго поднимался на их этаж. видимо, это был один из последних, мне сняли повязку. В полутьме комната, освещенная свечами. За столом с вечными баранками и самоваром сидели они. Несколько мужчин и женщин, кажется, женщин было три. Я понял, это остатки знаменитого исполнительного комитета, который подписывал сообщение об убийствах. Я подумал, забавно, я был при его начале, и вот я при его конце. Где они, люди с той полянки? Гигант Желябов, красавец Баранников, Робеспьер Михайлов. Все они уже одной ногой в могиле. О жертвы мысли безрассудной. Стычка с великой ледяной империей заканчивалась. Они жадно попивали чай, ели колбасу. Некто в гвардейском мундире заговорил: "Организация разгромлена, вся верхушка схвачена. Завтра 1 марта царь поедет в Михайловский дворец. Завтра должно быть покушение или уже никогда". Нас арестовывают каждый день. Есть предатель, который знает адреса большинства квартир. Я из темноты. Вы опять обо мне? Да нет, брезгливо. Конечно, не вы. К счастью для вас, вы не знаете наших квартир. Мы должны сделать это завтра. Но как быть с миной? Она до сих пор не приготовлена. Мы вряд ли успеем. Спешить в работе с миной опасно. Заговорила темноволосая красавица. Это как узнал потом была дворянка Вера Фигнер, сестра знаменитого оперного певца. Она долго стыдила мужчин за малодушие. Ее сменила брюнетка постарше лет тридцати, оказалась той самой корбой, разделявшей фамилию с убитой Мадонной. Они обе настаивали, мы должны успеть сделать это завтра. Первого марта царь должен быть убит на обратном пути из Михайловского манежа. Сонечка выступала снова, снова и все яростней. — Во имя наших товарищей, если мы не трусы, мы изготовим мину, будем работать ночью и изготовим! На дискуссию нет более времени, и она бесполезна, — сказал гвардеец. Впоследствии узнал его фамилию Ширяев. — Здесь решающее слово за нашими техниками! Поднялся интеллигент в пенсне. Это и был Кибальчич. Заговорил очень спокойно. — Если будем работать до утра, сможем успеть сделать всего одну мину для галереи под Малой Садовой. На нее уйдет весь наш динамит. Для засады на Екатериненском канале ни бомб, ни динамита нет. Главный есть галерея под Малой Садовой, почти кричала Сонечка. Мы успеем, установим там мину. Что же касается бомбаметателей, они встанут в начале Малой Садовой с кинжалами вместо бомб. Если царь останется жив после взрыва, бросится к карете и зарежет тирана. А если царь не поедет через Малую Садовую, но повернёт на Екатерининский канал, спросил я. Тогда покушение провалилось, зло ответила Сонечка. Ну мы следили, всё последнее время он едет в манеж по Екатерининскому каналу, а возвращается всегда по Малой Садовой. И так вся наша сила на Малой Садовой, сказала Сонечка. Мину начнём делать сейчас же. Вы, она обратилась к Кибальчучу и гвардейцу. Оба остаётесь с нами в квартире. В ответ хор голосов с предложением помогать. Помогать останется только Верочка, приняла решение Соня и приказала Кибальчучу: "Объясни". Сонечка вела себя как власть имеющая. Анат незаметно стал руководителем. Кибальчич объяснил: "К сожалению, мы не можем допустить ничей помощи. Ебо одно неверное движение, и мы все взлетим на воздух". "Потому останутся Верочка и Сонечка. Сонечка уже делала бомбы, Верочку используем на других очень важных работах: разогреть чаю и прочее". Наконец-то все рассмеялись. "Но не будем терять времени". Мне показалось, этот Кибальчич был влюблён в Веру. По-моему, они все были влюблены друг в друга. Они, когда-то дававшие за рог не влюбляться, пока не победит революция. Настоящая Корба, как я узнал потом, была влюблена в Михайлова. И когда его арестовали, долгое время пребывала в прострации. После ареста Колоткевича ей поручили предупредить Клеточникова, чтобы он не шел на квартиру Колоткевича, где была явка, но выполнила она это формально. Ей было не дан ангел-хранитель организации, она находилась в расстроенных чувствах. Зато в других случаях любовь себя оправдывала. Например, в тот вечер тогда любовь управляла Сонечкой, любовь родила её бешеную энергию, которая она заразила остальных. Обсуждение закончилось, все поднялись, в тусклом колеблющемся свете свечей лица терялись. Я думала, они меня теперь не выпустят, пока не свершится покушение. Но ничего подобного со мной простились. Выйдя в коридор в сопровождении гвардейца и Сонечки, я увидел в коридоре двух молодых людей. Один был совсем мальчик. Другой рабочего вида человек почему-то с портфелем. Оба чего-то напряжённо ждали. И это страшное их напряжение я физически почувствовал. В входной двери гвардеец заботливо перевязал мне глаза. Я услышал голос Сонечки: "Тебя отвезут домой". Встретимся после всего. Я буду ждать тебя после в кондитерской Беранже, знаменитой кондитерской на углу Невского и Мойки. Гордейцев помог спуститься во двор, посадил в карету, и карета повезла меня домой. Это прощание, как и приглашение на тайное сборище, к сожалению, не показалось мне странным и подозрительным. Я вспоминала её вступление, поцелуи, навязывалась мысль о том, что старая любовь не ржевеет. А то что Сонечка продолжала при этом безумно любить Жилябова. Что ж, подобное часто случается у наших женщин. Любил одного, спал с другим. Почти народная наша пословица. Вернулся я домой в первом часу.